Степенный незнакомый старикан, появившийся на перроне, сразу почему-то приглянулся. Роман Олегович поближе подошел, покрутился, присматриваясь, прицениваясь. Вежливо поздоровавшись, он поправил очки с простыми, но внушительными стеклами. «Вы не здешние, однако?» «Угадали», — ответил степенный старикан, опираясь на тросточку с граненым, сверкающим набалдашником. Откуда, если не секрет? Старикан достал пачку Казбека. Папиросы с конем, так называл их Роман Олегович. Угощайся, внучек, сказал старик, протягивая пачку. Откуда я? Какой секрет? Из Магадану, внучек. о, -о, -о! Роман Олегович понюхал папиросу с конем. Край вечной мерзлоты и крутой романтики. «Что?» – спросил приезжий. «Бывали там?» «Нет, слава богу, не довелось в натуре». «Ха, ха». Роман Олегович никак не мог избавиться от этого дурацкого присловия, выдававшего в нем что-то неинтеллигентное. «Я хотел сказать, мы с вами на натуре, на пленэре, Неплохо посидеть могли бы. За жизнь побеседовать. За искусство. Вы как на этот счет? Человек из Магадана достал зажигалку. За искусство? Ну, это за милую душу, согласился он, прикуривая. За искусство, это мы завсегда. Родитель у меня был Аполлон, а я, стал быть, Аполлоныч. Тебе это, внучек, говорит что-нибудь? Кто такой Аполлон? «Ты не знаешь?» «Так это...» Роман Олегович слегка смутился. «Вы же и сами только что сказали, что это ваш родитель». В бороде у старикана, когда он засмеялся, сверкнули крепкие зубы. Сверкнули и тут же пропали за облаком дыма. Аполлон – покровитель искусства. Запомни, внучек. Аполлон – предводитель и покровитель муз А кроме того, старикан вдруг посмотрел прямо в глаза Романа Олеговича. А кроме того, Аполлон – предсказатель будущего, бог-врачеватель. А еще, запомни, внучек, Аполлон очищал грешные души людей, совершивших убийство. А вот такой родитель у меня. Ха -ха. Роман Олегович притих после такой заумной тирады, машинально снял очки, протер. «А вы, простите, кто по профессии?» – заинтересовался Батабуха. «А ты сам-то как думаешь, внучек?» Старикан прищурился, не без ехидства, глядя на собеседника. «Учитель!» – стал гадать Батабухин указательным пальцем, будто бы целясь в лоб старикана. «Из бывших, я так думаю». «Ага? Проницательный вы человек!» Удивился гость из Магадана, вдруг переходя на «вы». «Хорошо бы вам работать в рентген-кабинете, людей наскрозь просвечивать. Или в этом, в уголовном розыске, в муре здешнего разлива». А, Шучу, шучу. Да, я бывший учитель. До семнадцатого года преподавал закон Божий в Старославянской и Церковно-Приходской. До семнадцатого года? Неужели?» Батабуха тоже стал вышучивать. «Я бы вам столько не дал». «Ну тк, ты же не прокурор?» Старикан из Магадана засмеялся, опять демонстрируя крепкие прокуренные зубы. Прелюдия это, затянувшаяся болтовня, начинала уже надоедать Роману Олеговичу. А главное то, что время вечернее. Магазины, рестораны и кафе скоро закроются. Короче... Пора было брать быка за рога. Вам, как бывшему учителю, наверное, интересно будет узнать, что вот здесь Батабуха шаркнул штиблетой по перрону. Вот на этом самом месте, чтобы не провалиться, мы здесь когда-то с Василием Шукшиным снимали печки-лавочки. Лицо старикана слегка вытянулось от удивления. Любопытно. А вот скажи-ка, внучек, а кто из вас печки сымал... А кто лавочки? В каком это смысле? Бывший учитель вздохнул, погладил кудреватые кольца бороды, похожие на белое мочало. Без пол не объяснишь. Он посмотрел на часы, вмонтированные в бетонный лоб старого вокзала. Как у вас со временем? Времени вагон и малая тележка. Аналогичный случай и в моем колхозе. Надвигая на глаза соломенную шляпу и улыбаясь в бороду, старикан вдруг заговорил за панибрата. «Милейший, а не посидеть ли нам за столиком? А не раздавить ли нам пузырь?» Выдержав паузу мхатовскую, Роман Олегович равнодушно пожал плечами. «Ну, если только малость». «За компанию?» «За нее, милейший, за нее!» – подхватил повеселевший старикан. В магазине этот человек из Магадана повел себя, как заправский купец. Взял первоклассной выпивки, закуски. Батабухин, глядя на крупные купюры, заволновался, нервно почел свой шрам на щеке. Хорошо загрузившись, они пошли и присели на лавочку под фонарем. В раскидистую тень от тополей. Щедрый человек из Магадана, Молодцеватым ударом кулака По донушку бутылки, Ловко выбил пробку И набуровил водки полный стакан. Аж по краям потекло. Прошу, мил человек. А вы? Себе-то что? Нет, нет, я с этим делом, внучек, Раздружился. Мне нельзя. морским узлом завязано. «Ну, а как же мне-то быть? Я один не привык!» Бяда, – старикан усмехнулся. «Ну вот минералка, чокнемся!» Облизнувшись, Роман Олегович одномахом тяпнул полный стакан, утробно ухо и горлом, словно конь на водопое в жаркий полдень. «Хороша, зараза!» – крякнул он. «Жалко только завтра съемки у меня!» Глаз должен быть, как алмаз Мы, когда снимали калину разную Макарыч мне говорит Ты, говорит, Ромко, сучий потрох После работы хоть до белой горячки допейся Но чтобы на работе ни-ни-ни-ни А у вас, я понял, здоровье хромает Спросил Ботабуха, энергично закусывая Поживешь с мое, так тоже Перейдешь на минералку Насмешливо ответил старикан И вдруг добавил «Ботова, несчастная, Роман Телегович, твою копалку, ты бы лучше рассказал, как с Чингисханом за руку, здоровался!» Переставая жевать, Роман Олегович икнул. Глаза его, повеселевшие было, сделались мрачными и немного испуганными. Он сдернул очки с простыми, но внушительными стеклами, как будто он в этих очках плохо видел». Потом опять напялил на переносицу. Шрам на щеке, обычно розовевший после выпивки, неожиданно побледнел. «Что?» Он закашлялся, поперхнувшись. «Как ты... как ты, дед сказал? Ты... ты кто такой в натуре?» Старикан негромко засмеялся, сверкая молодыми глазами, затаившимися в тени от соломенной шляпы. «Ох, Роман Телегович! Ох, молодец жеребец! Хвалю за ухватку! Дал бы десятку, да мелочи нет!» Ботобухин струхнул почему-то, поглядел по сторонам и кисло ухмыльнулся. «Извиняюсь, голос его стал заискивающим. А вы кто будете?» «По БХСС!» Наклоняясь, прошептал старикан и расшифровал по буквам Один блистательный хохмач Советского Союза. Присмотревшись, ботабуха подскочил, едва не опрокинув поллитровку, стоящую на лавочке. Пастух! Да неужели? Проговорил он, округляя глаза и, даже попятившись, как от привидения, Ты откуда? В натуре? Тихо! Поправляя шляпу, сквозь зубы процедил блистательный хохмач. Накати себе еще и выпей для спокойствия. Ботабуха так и сделал, только руки мелко-мелко затряслись, наполняя тишину стеклянным дребезгом. И после этого оба вдруг замолчали, сделавшись необычайно серьезными. Потом, посмотрев друг на друга, они, как будто по команде, Одновременно встали и обнялись. Батабуха обескураженно качал головой, что-то мычал от смущения и растерянности. Отвечая на вопросы Батабухи, загримированный старикан вдруг достал из-за пазухи казенную бумагу, которую недавно сорвал на вокзале. На бумаге была фотография с крупной надписью и «Их разыскивает милиция». Роман Олегович едва не присвистнул от изумления – Ну, дедушка, ну, мать твою, пробормотал он, ты куда, блин, намылился? Меньше знаешь, лучше спишь. Воровато, посматривая по сторонам, они постояли под тополем, покурили. Посмотрев на водку, на закуску, Ботала неуверенно предложил. Пошли ко мне? Ты как, ты где ночуешь? Я подставлять тебя не собираюсь. У меня тут есть кое-какие планы. Мы потом с тобой еще увидимся. Ты, кстати, где живешь? Все там же. Не забыл? Нет, помню. Хорошо. А где Лалай? Не знаешь? Без понятия. Батабухин поправил очки. Я, как видишь, переквалифицировался. А он, черт его знает... Может, могилку Чингисхана ищет. Может, еще чего-то. А по делу об инкассаторах ничего не слышал. Без понятия. Чего ты заладил, как попка? Без понятия, без понятия. Загримированный старикан стал чего-то нервничать. А ты знаешь этого, как его? Директор мясокомбината. Как его? Бугай, Бугаевский. Знал когда-то. А теперь... Ботало руками развел. Я же говорю, переквалифицировался. Теперь ты большой человек. Старикан покачал головой и поправил соломенную шляпу. Ну, Роман Телегович, ну развеселил. И ты меня, дедушка, тоже. Ботало нервно почесал шрам. Так может, ко мне? Что тут высиживать? В темноте сгустившегося вечера неожиданно зажурчала далекая тонкая трель милицейского свистка. Бодобуха дернул головою, взгляд, сверкая, метнулся в ту сторону. «Ладно», – тихо сказал старикан, поднимаясь, – «мне пора. Все, пока. А водочку с закуской забери с собою, не побрезгуй, дома врежешь за мое здоровье». Напряженно посмотревши друг на друга, они обменялись крепким рукопожатием, резко отвернулись и пошли в разные стороны».